На спинку божия коровка Легла с коричневым брюшком, Как чашка красная в горошек Налита стынущим чайком. Предсмертно или понарошке, Но к небу точно пар отчая, Душа ее бежит отчаянно.